Ребенок взял вилку, но не решался есть. Ешь! заорал Урсус. При чем тут я? Кто тебя просит, заботится обо мне. Говорю тебе ешь все, босоногий причетник без грошового прихода. Раз ты попал сюда, так надо есть и пить, и спать. Ешь, не то я вышвырну тебя за дверь вместе с твоей негодницей. Услышав эту угрозу, мальчик снова принялся за еду. Ему не пришлось слишком много трудиться, чтобы уничтожить то, что еще оставалось в миске. Урсус пробормотал. «Постройка не из важных, а он так и несет холодом». В самом деле, оконце в двери было разбито не то от тряски, не то камнем шлуна. Урсус залепил дыру бумагой, но она отставала. Через это отверстие проникал холодный ветер. Урсус присел на самый край сундука. «Малютка!» которую он, обхватив обеими руками, держал у себя на коленях, с наслаждением сосала свою соску, впав в то состояние блаженной дремоты, в котором находятся херувимы перед ликом божьим и младенцы у материнской груди. "Наелась", промолвил Урсус и прибавил: "Проповедуйте-ка после этого воздержание". Ветром сорвалось из стекла наложенную Урсусом заплатку. Клочок бумаги Взлетев на воздух, закружился по всей коморке, но такой пустяк не мог отвлечь внимание детей от занятия, возвращавшего их обоих к жизни. Пока девочка пила, а мальчик ел, Урсус продолжал брюзжать. «Пьянство начинается с пеленок. Стоит ли после этого быть епископом Тилотсоном и метать громы и молнии на пьяниц? Вот отвратительный сквозняк. Да и печка того, гляди, развалится». Такой дым, что глаза ест, не сладит ни с холодом, ни с огнем. Ой, да и темновато эта тварь, злоупотребляет моим гостеприимством, а я еще не разглядел его рожи. Да, да роскоши здесь далеко. Клянусь Юпитером, я умею ценить утонченное пиршество в теплом зале, где тебя не продувает насквозь. Я изменил своему призванию, я рожден для чувственных удовольствий. Величайший из мудрецов филоксен, он выразил желание иметь журавлинную шею, чтобы подольше наслаждаться хорошей трапезой. «Сегодня ни гроша не заработал. За весь день ничего не продал. Катастрофа. Пожалуйте, горожане, слуги, мещане, вот лекарь и вот лекарство. Напрасно стараешься, старина. убери к свою аптеку. Здесь все здоровы». Что за проклятый город, где нет ни одного больного? Одни лишь небеса страдают по носам. Вон какой снег. Анаксагор учил, что снег черного цвета. Он был прав. Холод — это чернота. Лед — это ночь. Ну и в вьюга. Представляю себе, как приятно сейчас в море. Ураган — это хоровод дьяволов. Это бешеная свистопляска вампиров. Все они скачут галопом и кувыркаются у нас над головой. Они мелькают в тучах. У одного — хвост, у другого — рога, у третьего вместо языка во рту — пламя, у этого — крылья с когтями, у того — брюха лорд-канцлера, а вон у того — башка-академика. Каждого из них можно распознать по-особому, им одним издаваемому звуку. Что не порыв ветра, то новый адский дух. Слышишь и видишь в одно и то же время, ибо этот грохот принимает зрительные формы. Чёрт возьми! «А ведь в море, наверное, есть люди. Друзья мои, управляйтесь с бури как-нибудь без меня, а мне и самому-то нелегко управиться жизнью. Что я вам, содержатель харчевни, что ли? С какой это стати ко мне прут путешественники? Всемирная нужда перехлёстывает через порог моего убогого жилища. Омерзительные брызги человеческой нищеты летят прямо ко мне в хижину. Я жертва алчности всяких проходимцев. Я их добыча». Добыча околевающих с голоду. Зима, ночь, картонный домишка, под ним несчастный друг, снаружи со всех сторон буря, в коморке картошка, жалкий огонь в печке, попрошайки, ветер, свистящий во все щели, ни гроша в кармане и в придачу свертки, которые вдруг начинают выть. Разворачиваешь его, а там маленькая нищенка. Ну и жизнь». «Не говоря уже о том, что здесь на лицо явное нарушение закона. Ах ты, бродяга, гнусный карманщик, преступный недоносок, шатаешься по улицам после того, как погасили огни. Если бы наш добрый король узнал об этом, он мигом законопатил бы тебя в какое-нибудь подземелье, чтобы проучить как следует». «Шутка ли сказать?» «Молодчик прогуливается по ночам со своей девицей». В градусный мороз без шапки и босиком. Да ведь это запрещено. На сей счет существуют особые правила и указы. Мятежник-то